Глава семидесятая. Три часа. Ровно столько времени оставалось и Юго до собрания. Три часа, чтобы принять решение. Правильное решение. Отмена собрания могла подтолкнуть банду АС, перейти к действию, выбирая единичные жертвы. Но если перегруппироваться, нападение с применением взрывчатки может стать особенно эффективным. Чтобы не терять драгоценных минут, Юго хотел вернуться через лес — Но это означало столкнуться лицом к лицу с масками в стволах деревьев. Это я выдержу. Речь идет о человеческих жизнях. Алили. Он бежал сквозь ели среди испуганных масок, и на этот раз никто из них не заговорил с ним. Они даже не шелохнулись. Натирая пот со лба его на полной скорости пересек лук. Он должен добраться до подвала материнского корабля, выяснить, где находится взрывчатка и хватит ли у него сил забрать ее. Ну и при этом наверняка взорваться. Первым делом, на случай, если АЭС и его сообщники еще там, надо подойти бесшумно. Что касается остального, Егор решил, что будет действовать по обстоятельствам. Чтобы его не увидели издалека, он вернулся через корпус БУ, а дальше, озираясь, осторожно перебегал от одного здания к другому. Никто его не заметил оказавшись внутри материнского корабля он пересек холл и по нескольким ступенькам спустился в подвальное помещение где хранилось оборудование там он взял фонарь и нож с длинным лезвием затем вместо того чтобы как обычно пойти направо и назад он свернул налево к серому коридору уводящему в чрево материнского корабля и вот он там лицом к лицу с монстрами или по крайней мере очень близко. Меньше всего ему хотелось выдать себя, поэтому не прикасаясь к выключателю, он зажег фонарик, чтобы ориентироваться. Здесь не должно быть много маршрутов. Но когда имеешь дело с острова, лучше приготовиться к худшему. Однако коридор служил лишь еще одной параллельной галереей, в которой время от времени возникали двери в нежилые комнаты, кладовые, где громоздились пустые картонные ящики. Его открывал эти двери с бесконечной осторожностью, сперва прильнув ухом и выждав добрую минуту, чтобы убедиться, что внутри никого нет. Шаг за шагом он приближался к центру здания, он это чувствовал. Он мог бы пройти прямо к самой середине здания, понимая, что именно там все решится, но предпочитал следить за тем, что остается у него за спиной. Он и так уже многое не контролировал и рисковал неожиданно оказаться в окружении. Гул машин отдавался в грубых серых стенах. Бассейн. Я совсем близко. Под потолком, вибрируя, тянулись трубы диаметром больше, чем баскетбольные мещи. Луч фонаря блуждал по стенам, по истоптанному грязному цементному полу, по паутине. Еще один поворот. Гудение усилилось. Он был почти у цели. Его представил себе отверстие в паутине. Бездонный колодец, спрятанный за листом, за углом. Там затаился зверь в ожидании жертвы. Две длинные ноги едва выступают, выдавая его присутствие. Он подстерегает насекомое. Меня. И готов появиться в безымянном лесу, в этом подвале. Его прикоснулся ладонью к холодной стене. Оборудование бассейна должно находиться с другой стороны. И огромное паукообразное существо движется синхронно со мной, обнюхивая меня. Нас разделяют только эти пустотелые кирпичи. Оно поджидает в темноте, оно знает, что я иду, и следует за мной, молчаливое и голодное. Он почти слышал, как оно шепчет своим кратчивым, хриплым голосом. Его покачал головой. «Не сейчас», — приказал он себе. «Не сейчас». Коридор продолжался в форме буквы «Т». Его направил луч фонаря наверх и вправо. Десять метров, боковая дверь и еще один угол. «Нет». «Если идти этим путем, я опять окажусь под холлом». Он повернул налево. Белый конус луча двинулся за ним, и что-то пронеслось. В дальнем конце перспективы что-то большое, мягкое, китиновое, волосатое, с отростками. Нет, прекрати, ради бога. Он поморгал. Там ничего нет. Гудение механизмов доносилось отсюда. Это были не только насосы и фильтры, выкачивающие гектолитры воды, но и более глухой гул котлов. Югун набрался смелости, и направился в ту сторону, снова и снова, повторяя про себя, что там ничего нет, никаких чудовищ, никаких сожрать, тебя, пауков, ничего, кроме, быть может, банды убийц с сатанинскими помыслами. Если бы он стоял перед выбором, то не смог бы сказать, с кем предпочитает столкнуться. Он подошел к к двум расположенным одна против другой дверям. Первая, как он был уверен, вела под бассейн, вторая — центр материнского корабля, сердце пентаграммы. Он долго прислушивался, но различил только гул газовых горелок. Его выключил фонарь. На него опустилась темнота, и он ждал, лихорадочно соображая. Никакая тварь на него не бросилась. Он нажал на дверную ручку, осторожно ее повернул. С той стороны показался робкий голубоватый отблеск огня. Юго вошел. От напряжения он тяжело дышал, сердце колотилось в ушах. В помещении диаметром не менее десяти метров гудел огромный круглый котел. Через смотровой люк виднелись синие языки пламени. Они откидывали на пол слабую полутень, но этого было достаточно, чтобы Его заметил выведенную на цементе пентаграмму. Такую же, как та, что составляла очертания всего курорта, повернутую к югу. Звезда сатаны. Это их логово. Логово чудовища. Скоро Отсюда начнет свое шествие смерть. Гиена огненная. Он здесь один, — успокоил себя Юго, вновь включая фонарь. Его внимание привлек сундук. Опасаясь ловушки, он ногой очень медленно его приоткрыл. Внутри лежали цепи, скрепленные кожаными браслетами, и два остро заточенных ножа. Направив фонарь на пентаграмму, Его обнаружил то, что увидел мгновение назад. Стальные пряжки, вбитые в землю. Все, что нужно, чтобы удерживать жертву и джина. Если перед взрывом должен состояться какой-то ритуал, джина станет их духовным детонатором. Я обязан найти взрывчатку. Он принялся обыскивать все вокруг, каждый уголок, чуть не обжег руки, а горячие трубы. И через десять минут пришел к выводу, что здесь ничего нет. Он снова ошибся. Нет, это должно быть именно так. Отсюда все и начнется. Они еще не пришли, только и всего. Это доказывает пентаграмма на полу. Теперь в Югу оставалось два часа, чтобы найти Джину и выработать стратегию. Она не может быть далеко, подумал он. Ведь не станут же они рисковать среди бела дня, передвигаясь по курорту с похищенной девушкой на плечах. «Да, она наверняка должна быть здесь, внизу, в одной из комнат. Нельзя терять времени. Юго больше не мог оставаться здесь. Ему необходимо было покинуть логово убийц. Логово монстра. Он обернулся, и вот она, тварь, прямо здесь, перед ним, с отвратительной гигантской пастью, менее чем в двадцати сантиметрах». Безжизненные глаза, множество таких глаз смотрели на него. И внезапно тварь выпустила огромные сочащиеся слизи хелицеры. Паук был еще огромнее, чем котел, в который юго хотел броситься, чтобы спастись. Он отпрянул, фонарь выскользнул из рук, он ринулся вперед, но стукнулся со лбом о трубу и упал навзничь. Голова ударилась о пол. От удара фонарь покатился по полу прямо перед его залитыми слезами глазами. А в движущемся луче он увидел приближающиеся к нему отвратительные лапы. Юго потерял сознание.